Глава 26 Лишь встретив лицом к лицу человека сильнее тебя, ты можешь стать сильнее и выжить в этом мире. Эта простая истина открылась мне, когда я оглянулся и увидел, что нахожусь в окружении работников дяди Прохора. Сам дядя Прохор уже потирал руки, празднуя победу. Ну еще бы, загнал в ловушку взорвавшегося пацана. Вот только как говорил Мосянь, Богомол охотился на Цикаду и не заметил, что на него самого охотится чиш. Мои парни и Мосянь окружились виновода и его людей, а я... Я должен был кинуть бомбу, но кончать жизнь самоубийством я не собирался. Я, как военный человек, понимал, что надо бы вырваться из кольца. Однако не для того мы стягивали все враждебные силы в одно место. И не зря я всю ночь тренировал технику огненной поступи тысячелетнего дракона. Я вдруг увидел потоки Ци те самые, по которым шагал дракон в моем сне. Эти потоки ЦИ тянулись не только соединяя Землю и Небо, но и у каждого человека был свой поток. А раз он был, то я мог его оборвать. Во всяком случае, попытаться. Это была тонкая работа. С потоками ЦИ грубой физической силы не справиться, они просто находятся на другом уровне бытия, на уровне тонких энергий. Однако расслабиться и сосредоточиться в тот момент, когда на тебя нападает 8 человек — Причем не просто нападают, но и хотят убить. Эта миссия невыполнима. Но это были маги, и они испытывали по отношению ко мне ненависть и желание уничтожить. А значит, черная ци вливалась в меня. И в тот момент, когда я понял, что еще чуть-чуть, и она начнет выплескиваться из берегов каналов, я направил черную ци в меч, а потом подхватил первый поток от одного из помощников и легким движением разрезал его. В смысле, разрезал поток, потому что дотянуться до помощника, не подставившись под удар, я пока не мог. Что ж, мой удар по ЦИ возымел действие. Помощник замедлился, движения стали тяжелыми, вялыми. Так что следующим ударом я отправил его к праотцам. «Да как ты посмел?» – заявил дядя Прохор. «Когда ты хочешь убить кого-то, стоит подумать о том, что этот человек тоже может убить тебя». Блокируя очередную атаку, ответил я – и перерезал ленту ци другого помощника. Этот был рядом с дядей Прохором с самого начала, и когда я отправил к проотцам и его, щит вдруг пал. Видимо, я поторопился, решив, что это артефакт, хотя это не отменяло того, что артефакты у дяди Прохора все же были. Как только щит упал, мои парни и Мосянь смогли полноценно присоединиться к битве. Сразу стало полегче, и помощники дяди Прохора начали падать один за другим. Наконец, в живых остался один дядя Прохор. И вот тогда я узнал истинную силу магии свиновода. Сначала в свинарнике раздался дикий виск, потом грохот, а потом на нас кинулись свиньи, много свиней, очень много, потому как свинарники у соседа были немаленькими, он этим делом занимался всерьез. И он развил свою силу настолько, что смог взять под контроль всех своих свиней и натравил их на нас. «Это очень страшно, когда на тебя несется обезумевшее стадо». И с одним кабаном вот так встретиться страшно, когда их, черт, даже не знаю сколько, и все хотят убить, разорвать, затоптать. Мои руки действовали быстрее, чем я успел осмыслить. Я выхватил бомбу и, размахнувшись, зашвырнул ее в стадо. И не просто в стадо, а в самого крупного секача Взрыв был охрененный. Не все свиньи погибли, но те, что выжили, были оглушены, как и мы, и теперь хрюкали и трясли головами. Благо парни, предупрежденные мною, когда мы только планировали операцию, попадали на землю и закрыли уши. А вот дядя Прохор, контуженный и ошарашенный, с безумным ревом, полным боли и ненависти, кинулся на меня. Но и напоролся на меч Мосяня, потому как Мосянь на месте не стоял. Только насилием можно прекратить насилие. Именно в этом теперь заключается моя стратегия выживания. Да и не представляю, как иначе можно было решить вопрос с соседом Тихона но теперь можно быть спокойным. Он больше не потревожит моих вассалов. Да, в том мире убийство олигархов повлекло за собой мою смерть. Но тут, если я ничего не буду делать, то, скорее всего, не выживу. Я в этом уже убедился. В этом мире я должен стать настолько сильным, чтобы никто не посмел угрожать мне. Я еще до конца не успел осознать всю значимость случившегося, как вдруг мой защитный купол переместился и накрыл еще и земли дяди Прохора. Охренеть не встать прошептал я. «Это что же, Владимир Дмитриевич, проговорил Богдан, выходит, это все теперь ваше? Я даже не предполагал, что может быть такой исход. Должны же быть какие-то бумаги или еще что-то. Какой-то закон. Или тут работает только закон магии? Однако, раз купол расширился, то, видимо, эти земли отходили ко мне. Или это какая-то ошибка? «Тихон, ты знаешь, что происходит?» спросил я у своего вассала. Он во время боя стоял в стороне, а теперь прихромал к нам. «Видимо, хранитель этих земель погиб», — ответил он, — «как и хозяин». «И так как вы победили, то и земли теперь ваши». «Блин, не понимал я местных законов землевладения». «Получалось, ты хозяин, только пока можешь защитить свою собственность. Но как только появится кто-то сильнее, ты можешь тут же лишиться всего, в том числе и жизни». «Хм», — ответил я, — «ну раз теперь это все мое, надо бы выживших свиней собрать. В хозяйстве пригодятся». Да и вообще посмотреть, что тут есть, какие трофеи. Вполне может случиться так, что мы вопрос с продовольствием закроем надолго. Богдан со Жданом тут же отправились загонять напуганное стадо свиней. А Имель и Вадим сначала осложили трупы людей в одно место, благо далеко таскать не пришлось, а потом пошли разбираться с трупами свиней. «Видимо, хранитель этих земель был в виде свиньи», — предположил Масянь. «Наверное, так и есть», — согласился я с ним. «Видимо, тот кабан, который самый крупный, и был хранителем». «Ага, он», — кивнул Тихон и добавил. «Надо же, я даже не догадывался об этом». «Владимир Дмитриевич, тут кое-что можно вашим волкам на корм сохранить, а кое-что и людям пойдет», — сказал хозяйственный Емеля. «Хорошо, разбирайтесь», — ответил я и обратился к китайцу. «Пойдем, Масянь, у нас еще есть дела». «Я вас провожу», — предложил Тихон. «Мы неспешно вернулись в дом». Любава там вовсю хозяйничала уже, только старалась держаться от волков подальше. Собственно, волки сами были виноваты, что девушка до сих пор боялась их, особенно Умка. Этот паршивец внимательно следил за каждым шагом Любавы, и когда она смотрела в его сторону, тут же показывал свои клыки. Когда мы зашли, раскрасневшаяся у плиты Любава как раз пробовала варево. «Ой!» — прокомментировала она наш приход. «Все хорошо?» — спросил я у нее. «Скоро уже обед готов будет», — радостно сообщила Любава. Отчего Тихон смутился. Зато Егорка с гордостью заявил. «Мы с Любавой тут картоху тушим со свининой. Вы ж поди проголодались там». «Конечно», — подтвердил я, пряча улыбку. Интересно, нас в доме не было всего ничего, а тут уже чувствовалось, что появилась женская рука. Да и матушка Тихона хоть и сидела на кровати, но была переодета, и постель на кровати была поменена. Васька по-прежнему сидел у нее на коленях. Точнее, свернулся калачиком и спал. И он значительно подрос. Теперь это был не маленький котенок, а прям нормальный такой кот. Видимо, потому что земли прибавилось. Ответил на невысказанный вопрос Тихон. Ему теперь больше земли хранить. Вот и вырос. Видимо, так и есть, согласился с ним я, вспоминая соседского сикача. Наверное, это влияет на хранителя. Ой, Васька как начал расти, как начал! поспешил поделиться Егорка. А волки довольны сразу стали. «Да они вообще первыми почувствовали», добавила Любава. «То лежали, а тут сразу же подскочили и давай прыгать вокруг Васьки». Я слушал ее и улыбался. Поначалу я собирался сразу же ехать на завод, но, видя, как дом Тихона наполнился жизнью, решил дождаться обеда, пообедать, а потом уже ехать. Мне было тепло в этом домашнем уюте. Я даже немного позавидовал Тихону. Это же здорово, когда есть семья, матушка, брат... Ну и симпатичная девушка тоже. Не скажу, что я обделен вниманием, но семьи хотелось. Кстати, Любава тоже бросала взгляды на Тихона. «Как ваше самочувствие?» — спросил я матушку Тихона. Женщина попыталась встать, и Любава тут же метнулась к ней. Даже быстрее, чем Тихон. Хотя надо отдать должное, он лишь на миг позже нее подскочил к матушке. Во всяком случае, подхватили они ее вдвоем. «Спасибо вам большое. Вы наш благодетель», — сказала женщина, опираясь на сына и девушку и попыталась поклониться. Тут уж я подскочил к ней, чтобы удержать. «Что вы? Не нужно!» Любава с Тихоном помогли ей сесть. «Благодаря вам, Владимир Дмитриевич, в этот дом вернулась жизнь. Жаль, муж не дожил до этого дня». И она горестно покачала головой. «Мам, не надо!» — остановил свою матушку Тихон. «У тебя остались мы с Егоркой». «Это да!» И женщина тепло улыбнулась. «Надо же, как простая улыбка способна преобразить человека!» Тем временем еда приготовилась. «Наверное, всех позвать нужно?» — спросил у меня Тихон. «По-хорошему бы да», — ответил я. «Но у меня мало времени. Еще много дел нужно успеть». «Понял!» — тут же отреагировал Егорка и привычно потянулся за мисками. Но его обогнала Любава. Все-таки в женских руках работа по кухне спорится лучше, хоть и Егорке такая работа и была привычной. Любава наложила в три миски тушеной картошки мне, Мосяню и Кузьме. И спросила Тихона. «А мы...» «А мы, наверное, потом вместе со всеми?» «Конечно», — ответил Тихон, и тепло улыбнулся Любави. А я вспомнил, как она меня по осени окатила помоями и невольно улыбнулся. Ее знакомство с Тихоном прошло не так экстремально, вот и хорошо. Быстро перекусили вкусной и сытной едой и попрощались с матушкой Тихона. Она пока не то что на улицу не могла выйти, но и по дому еще не могла передвигаться. Но я был уверен, что скоро все будет хорошо». Начали одеваться, но оба волка совершенно проигнорировали этот момент. Они лежали и не сводили глаз с котенка. «Умка, шелань!» — сказал я, берясь за дверную ручку. «Пойдемте!» Наши с Мусянем духовные звери повернули головы в нашу сторону, посмотрели на нас и равнодушно отвернулись. Что за фигня?» — удивился я. «Видимо, волки останутся тут, пока хранитель будет нуждаться в защите», — поклонившись, ответил Мусянь. «Я чувствовал, что он прав». И все-таки ревность кольнула меня. Однако демонические звери умные. Они знают, что лучше. И раз решили охранять, пусть охраняют. В конце концов, семья Молчановых — это мои вассалы. и Я должен позаботиться об их безопасности. Мы вышли на улицу. Тихон с Егоркой вышли проводить нас. И я, кивнув в сторону соседского дома, сказал. «Тихон, хозяйничай тут. Доведи все до ума. Люди останутся с тобой, будут помогать. Два дня тебе хватит?» «Хватит», — ответил Тихон. Как тут все в порядок приведешь, езжай к Егору Казимировичу. Пора заняться договорами. — Хорошо, — ответил Тихон. Мы с Мусянем сели в сани, Кузьма на козлы и покатили. Меня ждала встреча с медведем. Как-то он отреагирует на то, что произошло с камнем.